Гостиная в доме фанов в Ханктенхан-Бич была очень похожа на комнату в доме Куй-Трандай. Разве что мебель здесь была подороже и не такая разношерстная. На одной стене висела картина, изображающая Иисуса и его святое сердце, а в углу стоял буддийский алтарь. Мамаша Фан, бледная и осунувшаяся, полулежала в своем любимом кресле. Рот ее был слегка приоткрыт, но она этого не замечала. Известие о свадьбе Томми подействовало на нее, как удар сковородкой по голове. Стараясь утешить ее, Скути сосредоточенно лизал свесившуюся с подлокотника руку мамаши Фан. Но она не замечала даже его. Дел сидела на диване рядом с Томи и держала его за руку. «Я хочу, чтобы вы поняли, миссис Фан». — говорила она, — что союз фанов и пейнов эта комбинация талантов и сил, может дать самые удивительные результаты. Подобные союзы заключаются раз в столетие, если не реже. Мы, я и моя мать, с радостью породнимся с вами. Мне хочется только одного. Чтобы вы дали мне шанс полюбить вас, мистера Фана и братьев Томми. И чтобы вы сами полюбили меня. «Ты украла моего сына!» — сказала мамаша Фан. «Нет». — ответила Дэл. — Я украла «Шевроле» и «Феррари», а позже мы позаимствовали тягач, который угнала чудовище. Но я не крала вашего сына. Он отдал мне свое сердце по своей собственной воле. А теперь, прежде чем вы скажете что-нибудь горяча, что-нибудь такое, о чем впоследствии будете жалеть, позвольте мне рассказать вам о моей маме и обо мне. — Ты скверная девчонка! — не обратив никакого внимания на ее слова, Дэл начала рассказ. 29 лет назад, когда моя мама и отец ехали из Вегаса в Рено на турнир по покеру, они были похищены инопланетянами, приземлившимися на пустынном шоссе неподалеку от озера Мат в Неваде. «К югу от Тонопы», — подсказал Томми, посмотрев на нее. Голова его громко гудела. Слова Дел больше не казались ему безумием чистой воды, но поверить ей до конца он все равно не мог. «Совершенно верно, дорогой!» Дел кивнула Томи и продолжила, как ни в чем не бывало. Инопланетяне отправили их на корабль матку для исследований. И мои родители хорошо запомнили все, что с ними происходило, потому что им не стали стирать память. Дело, видите ли, в том, что инопланетяне, которые похитили их, были хорошими инопланетянами. К несчастью, абсолютное большинство известных похищений совершается злыми инопланетянами, чьи планы в отношении этой планеты... Являются в высшей степени бесчестными и ужасными. Вот почему они стирают или блокируют память похищенных. Чтобы те не могли ничего вспомнить и рассказать. Мамаша Фан с осуждением посмотрела на Томми. «Негодный мальчишка!» – проговорила она. «Ты не стал пить чаю, миссис Дай. Ты проявил неуважение к старшим. А потом убежал и тайком женился на этой сумасшедшей девчонке». Миссис Фан почувствовала на своей руке горячий язык скути и отпихнула его ногой. «Хочешь остаться без языка, мерзкая собака?» – спросила она с угрозой. В корабле матки, зависшем над озером мат, продолжала Дэл, инопланетяне взяли у мамы яйцеклетку, оплодотворили спермой отца, добавили немного своей генетической науки и поместили эмбрион, то есть меня, обратно в материнское чрево. Я – дитя звезд, миссис Фан, и мое предназначение в этом мире – противодействовать и исправлять зло, которое чинят другие инопланетяне, наподобие тех, Которые обучили почтенную миссис Дай вызывать чудовищ из подземной страны. В силу этих моих обязанностей я веду интересную и богатую событиями, но подчас слишком одинокую и трудную жизнь. К счастью, теперь я не одна, потому что у меня есть Томи. «В мире есть столько скромных и верных вьетнамских девушек», – с укором сказала мать Томи. «Но тебе обязательно нужно было найти себе эту спятившую блондинку, чтобы сбежать с ней». Когда я достигла половой зрелости, тем временем рассказывала Дэл, я почувствовала, как во мне пробуждаются удивительные способности и таланты, и мне до сих пор кажется, что с течением лет их становится все больше и больше. «Так вот, что ты имела в виду, когда говорила, что могла бы спасти отца, если бы он не заболел раком до твоего совершеннолетия», — воскликнул Томи. «Все правильно», — ответила Дэл, слегка пожимая его руку. «Но судьба есть судьба. В конце концов, смерть...» Это только переходная ступень между земной жизнью и высшим существованием. Между земной жизнью и шоу Дэвида Леттермена, уточнил Томи. «Я люблю тебя, бесстрашно пожиратель льтофу», – засмеялась Дэл. Мама Шафан продолжала сидеть с каменным лицом, словно изваяние с острова Рапануи. «А Эмми?» «Маленькая девочка, дочь охранника у ворот», – вспомнил Томи. «Ты вылечила ее!» «Да», – подтвердила Дэл признаться, я сделала еще кое-что. Помнишь массаж на карусели? После него ты никогда больше не будешь хотеть спать». Томми машинально поднял руку и потер затылок. При воспоминании о прикосновении ее пальцев, разминавших его усталые, словно судорогой сведенные мускулы, его сердце забилось быстрее, а по плечам и шее снова, как тогда, распространилось приятное покалывание. Заметив выражение его лица, Дэл заговорщически подмигнула. «Зачем тратить время на сон, если его можно потратить на исполнение супружеских обязанностей?» спросила она. «Уходи!» сказала мама Шафан. «Я не хочу, чтобы ты была!» Обращаясь снова к своей неприветливой и суровой свекрови, Дэл продолжила свой потрясающий рассказ. Когда инопланетяне вернули маму и папу на то же шоссе южнее Тонопы, Они отправили с ними одного из своих в качестве стража и наставника. Для маскировки они придали ему облик собаки. Все это время Томми казалось, что ничто на земле не в силах заставить его оторвать взгляд от Део. Но при ее последних словах он так резко повернулся к Скути, словно его ожгли кнутом. Лабрадор ухмыльнулся. Скути, объясняла Део, — обладает еще большими возможностями, чем я». «Птицы!» — догадался Томи, «Птицы, которые отвлекли чудовище в парке!» «Чтобы подтвердить сказанное, я, с вашего позволения, миссис Фан, попрошу Скути показать что-нибудь из того, что он может». «Скверная белобрысая девчонка, спятившая американка, у которой не все дома!» Упрямо повторила мать Томми. Лабрадор вскочил на кофейный столик, приподнял уши, замахал хвостом и так пристально посмотрел на мамашу Фан, что она невольно отпрянула. Но это было только начало. Над головой пса появился светящийся оранжевый шар. Он немного повисел там, но стоило скути шевельнуть ухом, как он сорвался с места и, вращаясь вокруг своей оси, медленно поплыл по периметру комнаты. Когда шар пролетал мимо распахнутой двери, дверь с грохотом захлопнулась. Когда он проплывал мимо закрытой двери, дверь открылась. При его приближении оконные фрамуги дружно взлетели вверх, и в гостиную ворвался холодный ноябрьский воздух. Часы перестали тикать. Облетев комнату, светящийся шар вернулся к скуте, Остановился у него над головой и медленно растаял. Теперь Томми знал, как Делл удалось без ключей запустить дизель-яхты и справиться с мотором Феррари меньше, чем за две секунды. Лабрадор спрыгнул со столика и, подойдя к своей хозяйке, положил голову ей на колени. «Нам бы хотелось, — сказала Дэл, — чтобы вы с мистером Фаном, оба брата Томми со своими женами и все его племянницы и племянники, пришли на праздничный ужин в нашу честь, который состоится сегодня в Лас-Вегасе в 7 часов вечера. К сожалению, все вы не поместитесь в Лирджет, поэтому мама арендовала Boeing 747 который, насколько мне известно, уже ждет в аэропорту. Если вы поспешите, то сегодняшний вечер мы сможем провести все вместе». Дэл ненадолго умолкла. «Что же потом?» – спросите вы. «Я чувствую, что мне пора бросить работу официантки и заняться настоящим делом. Томи и я, мы оба, будем жить богатой и разнообразной жизнью. И нам бы хотелось, чтобы и вы тоже были составной ее частью». Лицо мама Фан отразило какие-то бурные переживания и чувства, но они сменяли друг друга с такой скоростью, что Томми так и не удалось разобраться в них толком. Део, по-видимому, закончила свою речь, так как лицо ее тоже слегка изменилось. Спокойствие уступило место напряженному ожиданию. Чтобы скрыть его, она опустила голову и, почесывая Скотти за ушами, проворковала сладким голосом. «Какие мы молодцы, и пути! Мой славный песик сегодня молодец. Прошла минута. Вторая. Мама Шафан неожиданно поднялась с кресла, подошла к телевизору и выключила его. Потом она повернулась к статуе Будды в углу, черкнула спичкой и подожгла три палочки благовоний. Еще несколько минут Мама Шафан, женщина, пережившая ужасы войны, падение Сайгона и атаку пиратов в Южно-Китайском море, Стояла молча, глядя на алтарь и вдыхая ароматный дым. Дел незаметно похлопала Томи по руке. Наконец, мать Томи отвернулась от алтаря и, вернувшись к дивану, остановилась, глядя на сына, сверху вниз. «Ты не стал доктором, Туанг, когда я хотела, чтобы ты стал доктором», – сказала она. «Ты не захотел работать в пекарне» а стал вместо этого писать книжки о глупом частном детективе, который хлещет виски и гоняет на дорогих машинах. Ты не чтишь традиции страны чайки и лисицы, не умеешь говорить на языке своих предков, зато ты покупаешь корветы и ешь чизбургеры вместо вкусного комтайкама. Ты забыл свои корни, Туонг. Ты хочешь стать кем-то, кем никогда не сможешь быть. И это плохо, очень плохо. Но ты нашел себе жену, И я скажу тебе, как на духу, так удачно не женился еще ни один молодой человек в мире за всю историю его существования, а это чего-нибудь достоит».